Иван-чай Придите на опушку вечерком, Когда она в закатном озаренье, И встретит вас высоким костерком Куст Иван-чая валом оперенье. Его цветы таким огнем горят, Что, оказавшись с ними по соседству, Отдернешь руки жадные назад, Боясь о кисти знойные обжечься. уходит из употребления древнерусское вводное слово «чай». А раньше оно было столь часто употребляемо в определенной русской местности, что проезжающие через эту местность люди и сами начинали неожиданно «чайкать», к месту и не к месту, вводя в обиход новое словечко, и даже сердились на себя и на тех, кто их случайно этим словом наделил. Жил в одной из таких местностей паренек Иван. Любил щеголять он в красной рубахе и большую часть времени проводил на опушке среди цветов и кустарников. Нравилось ему ухаживать за цветами, выводить новые сорта. А жители села, увидевшие мелькавший среди зелени алый цвет, поговаривали, «Да это Иван чайходит!» И до того к этому привыкли, что и не заметили отсутствия в селе Ивана и стали говорить «Да это Иван чайходит!» «Да это Иван-чай!» На неожиданно появившиеся у околицы алые цветы. Так и прижилось за новым растением название «Иван-чай». А растения возьми да и удиви жителей новым дивам. Собрались они как-то на околице на праздник. Сколько танцевали, веселились, не помнят. Помнят только, что стало холодно, и женщины решили вскипятить воды. В костёр наряду с дровами пошли и высокие стебли иван-чая, листья с которого попали в кипящий котёл. Попробовали отвар, а отвар приятный, освежающий. Листья иван-чая с тех пор служат для приготовления чайного напитка и называется такой чай копорским, по названию села Копорье под Петербургом, у которого чуду суждено было случиться. Радостно видеть на вырубках и гарях розово-малиновый разлив Иван-чая. Гудят над цветами пчёлы и шмели, мелькают разноцветные бабочки. Нет лучшего медоноса среди лесных трав, чем Иван-чай. В зарослях Иван-чай любит жить лесная малина. Где заросли, там и малину ищи. Вкусная и душистая лесная малина, пропитанная запахами Иван-чая, не менее приятен и чай, пропитанный запахами малины. В 1915 году в Сибири выдалось на редкость сухое лето. Ни одного дождя не выпало за 2 месяца, и тайга запылала пожарами. Прошло несколько лет, и на месте пожарищ появился Иван-чай. Его высокие стебли притягивали почву А в тени зарослей стали подниматься и деревца, и травы. Около зарослей появились пасеки, и медосборы стали собирать по 3 бочки мёда с гектара. На сибирское чудо приезжали взглянуть и иностранцы, а всем этим благоденствием люди были обязаны Иван Чаю, который первым поселялся на лесных вырубках и гарях. Если протиснуться в гущу иван-чая и встать на колени, чаще покажется густым ельником. Мрачно, сыро, душно, темно. Но лучшие леса берут начало именно в зарослях иван-чая. И если в это время выпадает хороший урожай сосновых семян, жди доброго сосника. Он на лугу заряю пламенел, при затемняя всходы молочая, и в небо направлял султаны стрел куст Иван-чая. Я наломала хапку в попыхах, букет отдать любимой намечая, затрепетал жарптицу в руках. Куст Иван-чая. В глазах любимой прячется испуг, она меня не ласково встречает. И потому негаданно потух куст Иван-чая.